Глава седьмая. На следующий день граф Чатарис и леди Гонория Смайт Смит вступили в брак. Солнце светило ярко, вино лилось рекой, и, судя по смеху и улыбкам на свадебном завтраке, который плавно перетек в обед, все от души веселились, даже леди Сара Плейнсворт. Хью в одиночестве сидел за главным столом, поскольку все остальные пошли танцевать, и наблюдал за Сарой, которая, воплощение беззаботной молодости, непринуждённо болтала с гостями, много смеялась, но не вызывающе громко. А когда танцевала, то, казалось, сияла от счастья. Хью когда-то тоже любил танцевать. У него это хорошо получалось. Музыка не так уж сильно отличается от математики. Тоже состоит из моделей, алгоритмов и периодов. Единственная разница заключается в том, что ноты можно воспроизвести и услышать, а математические вычисления так и остаются на листе бумаги. Хью воспринимал танец как уравнение, состоящее из звуков и движений, и задача танцора заключалась в том, чтобы привести их к равенству. Хью, возможно, и не чувствовал музыку так, как преподаватель хорового пения в Итане, но определенно понимал. «Здравствуйте, лорд Прентис, Не хотите ли кусочек торта?» Хью поднял глаза и улыбнулся. Перед ним стояла маленькая леди Фрэнсис Плейнсворд с двумя тарелками в руках. На одной лежал гигантский на другой просто огромный кусок свадебного торта. Оба были обильно покрыты глазурью оттенка лаванды и усыпаны крошечными цукатами из фиалок. Хью видел торт во всей красе еще до того, как его разрезали, и сразу же задался вопросом, сколько яиц пошло на его изготовление. Когда оказалось, что рассчитать это невозможно, он задумался над тем, сколько времени его готовили, а затем перешел к расчетам. «Лорд Хью!» окликнула его леди Фрэнсис, и он вернулся к действительности. Она подняла одну тарелку на несколько дюймов выше, напоминая, зачем сюда пришла. «Я и вправду обожаю сладкое», — признался Хью. Фрэнсис поставила тарелки на стол и села рядом с ним. «Я заметила, что вам одиноко». Он улыбнулся. Взрослый никогда бы не произнес ничего подобного вслух. «Если я сижу один, это не значит, что мне одиноко» возразил Хью, и девочка задумалась. Он уже собирался пояснить, что имеет в виду, когда, склонив голову на бок, она спросила. Вы уверены? Если сидишь один, это просто физическое состояние. А вот одиночество... Я знаю, перебила девочка. Он удивленно посмотрел на нее. В таком случае я вас не понимаю. Фрэнсис снова склонила голову на бок. «Мне просто интересно, всегда ли человек осознает, что он одинок?» Хью понял, что имеет дело с юным философом, и поинтересовался. «Сколько вам лет?» Его нисколько не удивило бы, откроя народ и заяви, что ей вообще-то 42, но юное дарование, ловко выбирая глазурь между слоями, ответило. «Одиннадцать. Но я разве это не по годам?» Это очевидно. Она ничего не сказала, но он видел ее лукавую улыбку. «Вы что, не любите торты?» — спросила Фрэнсис, промокая уголок рта салфеткой и взглянув на нетронутый кусок, лежавший на его тарелке. «Кто вам это сказал?» — рассеянно промолвил Хью. «Вообще-то он уже говорил ей, что обожает сладкое». «Тогда почему не едите?» «Я сейчас размышляю», — сказал Хью, и его взгляд, скользнув по комнате, остановился на смеявшейся старшей сестре Фрэнсис. «Разве вы не можете есть и размышлять одновременно?» — удивилась девочка. Это был своего рода вызов, и Хью решил принять его. Подцепив большой кусок торта вилкой, он отправил его в рот, прожевал, проглотил и сказал. «541 умножить на 87 равно 47 067. «Вы все это придумали», — тут же заявила Фрэнсис. Хью пожал плечами. «Проверьте сами». «Я не могу сделать это здесь». «В таком случае вам придется поверить мне на слово». «Доверяй, но проверяй», — дерзко возразила Фрэнсис. «Я могла бы проверить, правильно ли вы произвели вычисление, если бы у меня были карандаш и бумага». Она нахмурилась. «Неужели вы действительно перемножили эти числа в уме?» «Именно так». Подтвердил он и съел еще кусочек торта, который действительно оказался очень вкусным. В глазурь, похоже, добавили лаванду. Хью вспомнил, что Маркус всегда любил сладкое. «Поразительно. Жаль, что я так не умею». «Иногда это весьма полезно», — ответил Хью, съев еще кусочек торта. «Я хорошо успеваю по математике», — сообщила Фрэнсис будничным тоном. «Но не могу делать вычисления в уме, только письменно». «В этом нет ничего плохого». «Разумеется, я учусь намного лучше Элизабет». Фрэнсис надменно улыбнулась. «Из-за этого она мне терпеть не может». «Которая из ваших сестер — Элизабет?» Хью прекрасно запоминал цифры, но его память не всегда была надежной, когда дело касалось имен и лиц. «Элизабет чуть старше меня. Порой она бывает невыносимой, но по большей части мы с ней ладим». «Каждый человек временами бывает невыносим», — заявил Хью. Фрэнсис изумлённо уставилась на него. «Даже вы?» «О, я в особенности». Она растерянно заморгала, но затем опять заговорила, решив, наверное, побольше о нем узнать. «А у вас есть братья и сестры? «Только брат». «Как его зовут?» «Фредерик». «Я зову его Фредди». «Вы его любите?» Хью улыбнулся. «Очень. Но мы редко видимся». «Почему?» Хью не хотел останавливаться на всех причинах, поэтому назвал одну единственную, которая могла устроить девочку. «Я живу в Лондоне, а он нет». «Это очень плохо». Фрэнсис опять ткнула вилкой в свой торт и лениво размазала глазурь. «Может, вы увидитесь с ним на Рождество?» «Может быть», солгал Хью, а она спохватилась. «О!» «Я забыла задать один важный вопрос. Вы лучше разбираетесь в арифметике, чем брат?» «Конечно», — подтвердил Хью. «Но он из-за этого не переживает. У нас тоже так. Гаррит на пять лет старше меня, но в точных науках я сильнее». Хью не знал, что сказать, поэтому просто кивнул. «Ей нравится писать пьесы», — продолжила Фрэнсис. «Цифры ее не интересуют». «А зря». Заметил Хью, наблюдая за кружившимися в танце парами. Леди Сара танцевала с одним из братьев Бриджертон, но со своего места Хью не мог разобрать, с кем именно, пока не вспомнил, что не женат только один из четверых. «У нее это неплохо получается», — безумолку болтала Фрэнсис, продолжая рассказывать о Гарриет, только мысли Хью приняли другое направление. «Да, у нее здорово получается». Сара действительно прекрасно танцевала. Залюбовавшись девушкой, он даже забыл о ее остром язычке. Она вставила в свою новую пьесу «Единорога». «Кого?» — изумился Хью, поворачиваясь к Фрэнсис. «Единорога!» Девочка внимательно посмотрела на собеседника. «Вы знаете, кто это?» «Боже милостивый, она что, смеется над ним? Что за вздор?» «Разумеется». «Я без ума от единорогов!» с блаженным вздохом призналась Фрэнсис. «Они великолепны!» «Но их не существует», — возразил Хью. «Это мы так думаем», — заявила она. «Леди Фрэнсис», — заговорил Хью назидательным тоном, «вы должны знать, что единороги — мифические существа». «Но мифы возникли не на пустом месте. Вы согласны?» «Это плод воображения бардов». Фрэнсис пожала плечами и съел еще кусочек торта. Хью пребывал в полнейшем недоумении всерьез обсуждать существование единорогов с 11-летней девочкой. Он попытался прекратить разговор на эту тему, но обнаружил, что не может. Поэтому заявил таким назидательным тоном, каким отзывалась Сара Плейнсворт о его намерении состязаться в стрельбе с ее кузеном. «В истории нет ни единого письменного свидетельства, что кто-то видел этого самого единорога». Фрэнсис вздёрнула подбородок. «Я никогда не видела львов, но это не значит, что их не существует». «Вы не видели, зато их видели другие». «А вы сумеете доказать, что чего-то не существует?» не уступала девочка. Хью промолчал, не в силах найти аргументы. «Вот то-то и оно». С самодовольной улыбкой сказала Фрэнсис, понимая, что он готов сдаться. «Хорошо», — кивнул Хью. «Да, я не могу доказать, что единорогов не существует. Но вы ведь тоже не можете доказать, что они существуют». «Верно», — согласилась она и улыбнулась. «Вы мне нравитесь, лорд Хью». На секунду ему показалось, что перед ним не ребенок, а леди Данбери. «Может, ему не следует так откровенничать с девочкой?» Вы разговариваете со мной не как с ребенком, но все же вы еще ребенок, возразил Хью. Ну да, это правда, но ведь не дурочка же? Конечно, нет. Я знаю. Заметив нотки раздражения в ее голосе, Хью пристально посмотрел на нее. К чему вы клоните? К тому, что. О, привет, Сара. Улыбнулась Фрэнсис, глядя поверх его головы на сестру, которая подошла к столу. Привет, дорогая, отозвалась леди Плейнсворт. Ты уже познакомилась с лордом Хью? Он неловко встал, опираясь на край стола. О, вам нет необходимости вставать, начала Сара. Но мне хочется, резко перебил ее Хью. День, когда он больше не сможет встать в присутствии дамы, будет для него крахом. Впрочем, Хью не хотел об этом задумываться. Леди Сара натянуто улыбнулась и, обойдя сэра Прентиса, села на стул рядом с Фрэнсис. О чем вы говорили? О единорогах, выпалила Фрэнсис. Сара едва сдержала улыбку, пытаясь сохранить невозмутимое выражение лица. Серьезно? Вполне, подтвердил Хью. Сара смущенно кашлянула. И к каким выводом вы пришли? «Мы решили, что не нужно стремиться достичь согласия в этом вопросе», с безмятежной улыбкой заявил Хью, как это часто бывает в жизни. «Сара тоже не верит в единорогов», — сказала Фрэнсис. «Никто из моих сестер не верит». Она печально вздохнула. «Я так одинока в своих надеждах и мечтах». Сара закатила глаза, и это не укрылось от внимания Хью. «У меня такое чувство, леди Фрэнсис, что единственное, в чем вы одиноки, Это любовь и ласка, которыми близкие окружили вас». «О, в этом я не одинока», — весело возразила Фрэнсис. «Хотя, как самая младшая, пользуюсь определенными преимуществами». Сара фыркнула. «Значит, это правда?» — уточнил Хью, взглянув на нее. «Фрэнсис была бы невыносима, если бы не чудесный характер, данный от природы», — сказала Сара, с нежностью улыбаясь младшей сестре. Отец ужасно балует ее. Так и есть, радостно призналась Фрэнсис. Ваш отец тоже здесь? С любопытством спросил Хью. Он никогда не видел лорда Плейнсворта. Нет, ответила Сара. По его мнению, поездка из Девана была бы для него слишком долгой и трудной. Отец редко покидает дом. Он не любит путешествовать, вставила свое слово в разговор Фрэнсис. Сара кивнула. Тем не менее он обещал приехать на свадьбу Дениела. Отец привезет с собой собак? – спросила Фрэнсис. Понятия не имею, – ответила Сара. Мама убьет его, я знаю, но собаки? Что за собаки? – вмешался Хью. Эта тема вызвала у него живой интерес. Сестры Плейнсворт посмотрели на него так, словно совсем забыли о его присутствии. Так что за собаки у вашего отца? повторил свой вопрос Хью. «Гончие. Он очень их любит». Медленно, подбирая слова, ответила Сара. Фрэнсис кивнула. «И сколько их у него?» Этот вопрос казался Хью вполне логичным, но Сара почему-то замялась. Похоже, ей не хотелось говорить о количестве собак в усадьбе отца. За нее ответила младшая сестра, которую трудно было чем-либо смутить. По последним подсчетам было 53. «Но сейчас, наверное, куда больше. У них постоянно рождаются щенки». Хью потерял дар речи. «Папа, разумеется, не сможет усадить их в один экипаж», добавила Фрэнсис. «Да, это вряд ли возможно», — пробормотал Хью. «Он часто повторяет, что предпочитает общество животных. С ними ему намного комфортнее, чем с людьми», — сказала Сара. «Трудно с этим не согласиться». — заметил Хью, и, увидев, что Фрэнсис намерена возразить, быстро добавил. «Единороги не в счет". «Я хотела сказать», — с притворной обидой заметила девочка, «что будет жаль, если папа не привезет с собой собак». «Ты с ума сошла?» — возмутилась Сара. «Все 53? спросил Хью явно ошарашенный. «Ну, всех бы он не стал брать», — предположила Фрэнсис. «А мне было бы с ними весело». «С кем здесь еще играть? Среди гостей нет моих ровесников». «Зато есть я», — вырвалась у Хью. Его слова, похоже, привели сестер Плейнсворт в замешательство. Они не знали, что сказать, а это было им не свойственно. Молчание затягивалось, создавая чувство неловкости. «Я понимаю, что из меня вышел бы никудышный игрок в апельсины и лимоны», — заметил Хью, стараясь разрядить атмосферу. «Но буду рад составить вам компанию в тех играх, которые не требуют особой активности». «О, спасибо!» растерянно заморгав, поблагодарила его Фрэнсис. «Это был самый интересный разговор, в котором мне довелось участвовать здесь, в Фенсморе», заявил Хью. «Неужели?» — пробормотала Фрэнсис. «А как же беседы с Сарой? Ведь это ей поручили развлекать вас». За столом снова воцарилось неловкое молчание. Хью прочистил горло, собираясь что-то сказать, но Сара опередила его. «Спасибо, Фрэнсис. Я очень признательна тебе за то, что заняла мое место за главным столом, пока я танцевала». «Лорд Хью выглядел таким одиноким», — объяснила сестра. Хью кашлянул, но не потому что смутился. Черт возьми, он и сам не мог понять, что чувствует в этот момент, и это сбивало с толку. «Не то чтобы и в самом деле». — быстро уточнила Фрэнсис, бросив на него заговорщический взгляд. «Просто у него был такой вид...» Она переводила взгляд сестры на Хью и обратно, запутавшись в словах. «И ему нужен был торт». «Ну, кому же торт не нужен?» — вставил свое веское слово Хью. Ему не было дела до леди Сары, но девочку он расстраивать не хотел. «Мне тоже нужен торт», — заявила Сара. Фрэнсис ухватилась за фразу сестры, чтобы перевести разговор в другое русло. Ты еще не пробовала его? Это не порядок, он великолепен. Лакей, к тому же, положил мне на тарелку побольше кулинарного декора, цукатов из фиалок. Хью улыбнулся. Вот от чего язык леди Фрэнсис стал фиолетовым. Я танцевала, так что не успела попробовать этот кулинарный шедевр, напомнила Сара. О да, конечно. Фрэнсис скорчила рожицу и повернулась к Хью. «Когда других детей на свадьбе нет, очень грустно. Со мной никто не танцует». «Уверяю, я бы с удовольствием пригласил вас на танец», сказал Хью со всей серьезностью, на какую был способен. «Но, увы». Он указал на свою трость. Фрэнсис сочувственно кивнула. «Что ж, в таком случае я очень рада, что немного развлекла вас». Не весело, наверное, сидеть одному, когда все остальные танцуют. Она встала и повернулась к сестре. «Принести тебе кусочек свадебного торта?» «О, в этом нет необходимости». «Но ты только что сказала, что хочешь попробовать его». «Она сказала, что ей нужен торт», — уточнил Хью. Сара посмотрела на него так, словно у него выросли ослиные уши. «У меня хорошая память», — объяснил Хью. «Я сейчас принесу тебе кусок», — решила Фрэнсис и удалилась. Хью стал считать в уме секунды, чтобы узнать, сколько времени потребуется леди Саре, чтобы нарушить молчание и заговорить с ним после ухода сестры. Дойдя примерно до 43 секунд, у него не было часов для точного измерения, он понял, что ему придется взять на себя роль ведущего в этом дуэте, и сказал, «Судя по всему, вы любите танцевать». Леди Сара вздрогнула, а когда повернулась к нему, Хью мгновенно понял по выражению ее лица, что пока он выдерживал неловкую паузу в разговоре, она просто думала о чем то своем. Это показалось ему странным и даже тревожным. — Да, люблю. Меня вдохновляет музыка. Она заставляет подняться с места и... Ой, прошу прощения. Сара покраснела, как обычно краснели все, когда заговаривали не подумав о том, что могло быть намеком на его искалеченную ногу. Раньше я тоже любил танцевать. А я. Э -э Она смущенно кашлянула. Сейчас мне, конечно, трудно двигаться. Хью безмятежно улыбнулся и сделал глоток вина. Я думала, вы не пьете в присутствии смать Смитов, с тревогой заметила Сара. Он сделал еще глоток. Вино было неплохим, как она и обещала накануне, и повернулся к ней с твердым намерением ответить сухой шуткой. Но когда увидел ее раскрасневшееся лицо с капельками испарина от танцев на лбу, что-то перевернулось в его душе, и горло перехватило от злости. «Он никогда больше не будет танцевать. Не будет скакать на лошади, лазить по деревьям, стремительно шагать по комнате». Существовало еще много чего, на что Хью больше не способен из-за своего увечья. О, если бы об этом ему напомнил крепкий мужчина, который был в состоянии охотиться, боксировать и делать все, что доступно представителям мужского пола, было бы не так больно. Но нет, о его физическом недостатке напомнила ему она, леди Сара Плейнсворд, обладательница красивых глаз и резвых стройных ножек щедро дарившая улыбки своим партнерам по танцам. Она ему совершенно не нравилась, но он продал бы частичку своей души дьяволу прямо сейчас, чтобы потанцевать с ней. «Лорд Хью?» — тихо окликнула его леди Сара, и Хью понял, что его молчание затянулось. Он снова сделал глоток вина и признался. «Очень болит нога. Вряд ли вино помогло бы ему избавиться от негативных эмоций». Его искалеченная нога, казалось, была причиной всего на свете, и бокал вина не исключение. «О!» — встрепенулась леди Сара и поёрзала на стуле. «Какая жалость!» «Не стоит выражать мне сочувствие», — сказал Хью более резким тоном, чем намеревался. «В этом нет вашей вины». «Я знаю, и все же жаль, что вы страдаете от боли». Он, должно быть, посмотрел на нее с сомнением, потому что она вдруг отпрянула от него и, как будто оправдываясь, спросила. «Вы считаете, что я лишена сострадания? Что я бесчеловечная?» Хью пристально посмотрел на нее, и его взгляд невольно скользнул вниз, по линии ее шеи, к изящным изгибам ключиц. Он видел, как она дышит. Леди Сара определенно человек. «Простите меня», — сказал он сухо. «Я думал, вы считаете мои страдания заслуженными». Ее губы приоткрылись, И Хью показалось, что он видит, как его слова прокручиваются у нее в голове. Леди Саре было явно некомфортно сейчас. «Возможно, я действительно раньше так считала и думала, что вы не заслуживаете милосердия. Но я пытаюсь быть лучше». Она замолчала, подбирая нужные слова. «Человечнее. Я не хочу, чтобы вы страдали от боли». Он вскинул бровь. «Это была не та Сара Плейнсворт, которую он знал». «Но вы мне совершенно не нравитесь», — выпалила она внезапно. «Ах, вот и прежняя леди Сара». Ее последняя фраза успокоила Хью, который уже начал было тревожиться. Сейчас он чувствовал необъяснимую усталость. У него не было сил разбираться в психологии новой, глубокой и тонко чувствующей Сары Плейнсворд, которая на минуту предстала перед ним. Возможно, ему и не нравилась чересчур мелодраматичная любительница напыщенных заявлений, Но в этот момент он предпочел бы общаться именно с ней.